Сейчас аптекарша беззастенчиво закалывала растрепанные волосы, а пуговицу на груди застегивать не спешила. — Мы вот пришли, — тихо сказал Витька. — Я и Семен Васильевич. — Ничего спиртного продаваться не будет, — заучено проговорила Клава. — Без рецептов ничего не отпускается, не продается. Если есть рецепт. Лекарство продается, отпускается, выдается. Выслушав это, Витька застенчиво улыбнулся, но ничего не сказал, чтобы не помешать Семену Баландину, который уже начал делать то единственное, что можно было делать в его положении — глядеть на клаву глазами смертельно больной собаки. Подбородок бывшего директора лежал на растопыренных ладонях, Ноги он широко расставил, чтобы не упасть. Спина у него торчала остро, как у конька-горбунка. Семен Балантин опять зябко дрожал, и от этого высокий прилавок раскачивался. Без рецептов, — бормотала аптекарша Клава, ничего не выдается ни оттуда, ни про... Бог же мой, Семен Васильевич! Что вам сегодня надо? Флакон одеколона ландыш и две бутылочки аралии или сланика, очень четко произнося слоги, медленно проговорил Семен. Если есть календула, то две бутылочки настойки календулы. Семен Баландин снял дрожащие руки с прилавка, Вытащил из кармана потертый и грязный замшевый бумажник. Раскрыв его, он достал завернутую в клочок газеты стопочку монет, сложных аккуратно. «Двадцатник к двадцатнику, гривенник к гривеннику, пятак к пятаку, трешка к трешке, двушка к двушке. Девяносто семь копеек», — сказал Семен. «Правильно», — согласилась Клава. Одегалон Ландыш 57 копеек, два пузырька календулы, 40, 97 копеек. Минут через десять Виська Малых и Семен Баландин осторожно подошли к дому бывшего директора шпала завода. Крупное здание опоясывала мрачная темнота. На уличной стороне дома окна были крест, накрест заколочены досками. В полисаднике не осталось ни одного живого кустика, все высохли. Болтались под скатом крыши два провода, так как у Семена Баландина отрезали домашний телефон. А забора вокруг дома не было. На дворных построях тоже. Их бывший директор сжег в зимней жадной печке. Дверь дома была не заперта и сене они попали в длинный широкий коридор со скрипучими полами, пылью, запустением, запахом тлена и гниющих овощей. Потом пыльная лампочка без абажура осветила грязную захламленную комнату, одну из четырех, серой в жирных пятнах матрас без простыни, щелястый пол, стол без скатерти на котором стояли бутылочки из-под реколона и настой календулы, оралии и сланика. Здесь же стояла глубокая тарелка с отломанным краем и закопченный чайник без ручки. «Вот и доехали», — весело сказал Витька Малых. «Пузыречки мы поставим вот сюда, ботиночки надо сразу сня, пиджачок тоже, а носочки...» — Их надо простернуть, Семен Васильевич. Давайте я их Анке отнесу. Приговаривая и улыбаясь, Витька уложил Баландина на грязный матрас, не получив согласия насчет грязных носков, завернул их все-таки в газету и заторопился домой. — Спокойной ночи, Семен Васильевич. — Бывайте при премного здоровехоньки. Выключив свет, Витька Малых на цыпочках Вышел из дома Семена Балантина и быстро-быстро помчался по деревянному тротуару. Спешил очень к своей молодой жене Анке, давно дожидающейся его возвращения.